Старые щиты не спасут. Но что мне делать? Действуй как воин и тщательно выбирай вещи, которыми себя окружаешь. Нельзя относиться к ним спустя рукава. Я говорю вполне серьезно. Прежний образ жизни тебя не защитит. Дон Хуан, что значит выбирать вещи, которыми себя окружаешь? Воин? встречается с неведомыми и неодолимыми силами, ибо намеренно их ищет и потому всегда готов к встрече. Ты к ней не готов. Встреча застигнет тебя врасплох. Страх распахнет щель, и твоя жизнь уйдет через нее. Прежде всего, нужно быть ко всему готовым. гуаху может появиться в любой момент, и ты должен быть к этому готов. Встреча с Гуахо — Неразвлечения. Воин обязан себя защитить. Если какая-нибудь сила овладеет тобой и откроет щель, нужно постараться закрыть ее. У тебя должно быть то, что приносит тебе покой и радость. С помощью этого ты прогонишь страх, закроешь щель и станешь неуязвимым. Что же это такое? Когда-то... Я говорю, что в своей повседневной жизни воин выбирает путь, у которого есть сердце. Этот выбор отличает воина от обычного человека. Воин знает, если путь дает покой и радость, то этого пути есть сердце. Но ведь ты сказал, что я не воин. Как же я выберу путь сердцем? До сих пор ты мог жить как угодно, но отныне все меняется. Теперь ты должен окружить себя тем, что принадлежит пути с сердцем. Все остальное отбрось, иначе следующая встреча с Гуахо тебя погубит. Да и не надо сейчас специально стремиться к этой встрече. Гуахо сам явится в любой момент. Во сне, когда ты болтаешь с друзьями, когда пишешь, «Дон Хуан, уже много лет я стараюсь жить по твоему учению, но это мне не удается. Как быть?» «Ты слишком много думаешь и слишком много говоришь. Надо прекратить разговор с собой. Как это? Ты только и делаешь, что говоришь с собой. И ты не исключение, все этим заняты». Мы постоянно говорим сами с собой. Подумай, что ты делаешь, когда остаешься один? Думаю. О чем? Не знаю. О том, о сем. Я скажу о чем. О собственном мире. Мы создаем этот мир, разговаривая сами с собой. Как это происходит? «Всякий раз, когда мы прекращаем внутренний разговор, мир становится таким, каков он на самом деле. Разговаривая с собой, мы строим его заново, мы его оживляем. Мы и путь свой выбираем, говоря с собой. До самой смерти повторяем один и тот же выбор, ибо до последнего дня ведем с собой один и тот же разговор. Ой, ну это известно» и потому он прекращает разговор с собой. Вот что нужно знать, если хочешь жить как воин. Как прекратить разговор с собой? Прежде всего научись доверять слуху. С рождения мы привыкли воспринимать мир глазами. Говорим с людьми и с собой главным образом о том, что видим. Зная об этом... «Воин слушается в мир, слушает его звуки». Я отложил записи в сторону. Дон Хуан засмеялся и сказал, что не надеется сразу изменить мои привычки. Учиться слушать мир надо постепенно, с большим терпением. «Воин знает, как только он перестанет говорить с собой, мир изменится». К этой великой перемене нужно быть готовым. Что это значит? Мир представляется нам таким, а не иным.